Глава тридцатая. Лицо Коридона освещала настольная лампы. За столом в тени сидели Хомер и Диэстл. Эмис расхаживал взад и вперед по комнате. «Значит, Кара уехала?» — подытожил Диэстл твердым голосом. «Откровенно говоря, этому трудно поверить». «А я верю», — сказал Эмис с ее ненавистью к Коридону. «Как вы это объясните?» спросил Хомер. Она видела, что Коридон попал в трудное положение и бросила его. Не могу только понять, почему она не вернулась сюда. «Возможно, ее задержала полиция», предположил Коридон. «С машиной не так-то легко скрыться. Поэтому я и настаивал, чтобы Бьюик стоял возле парка. Кара нарушила приказ», И теперь пожинает плоды. Она не могла попасть в лапы полиции. Дестл повернулся к Хомеру. «Фрезер не звонил?» «Может позвонить в любой момент». Хомер взглянул на часы. «Я предупреждал его, что мне нужен полный отчет. Он должен разыскать Кару». «Вы, кажется, разочарованы», — спокойно сказал Коридон. «А ведь я говорил». За избавление от Ричи придется дорого заплатить. — Верно, — Дестл закурил. — Но у нас есть только ваши слова. — Да что с вами? — спросил Эмис. — Я удовлетворен. Чем недовольны вы? Коридон отлично выполнил свою работу. — Ну, если Ричи мертв, тогда его работу можно признать отличной, — подчеркнул Дестл. «Я предпочитаю дождаться доказательств». Корридон был спокоен. Он знал, что о смерти Ричи станет известно по слухам, которые распространит Роулинс. Через несколько минут гнетущего молчания раздался телефонный звонок. Хомер схватил трубку. «Да?» — он кивнул Дестлу. «Это Фрезер». «И снова в трубку». «Я слушаю». Фрезер начал доклад. Диэстл и Эмис стояли рядом с Хомером, Коридон развалился в кресле напротив. «Какой длинный отчет!» — подумал он. «По крайней мере, на его стороне Эмис. Диэстла мучат подозрения, Хомер колеблется. Главное, что его версию принял Эмис, ведь он самый опасный!» «Немедленно дайте мне знать!» — наконец сказал Хомер и повесил трубку. «Ну?» — нетерпеливо потребовал Дестл. — Ричи убит? Хомер кивнул. Его глаза блестели. Сомнения нет. Фрезер разговаривал с самим Роулинсом. Завтра будет сообщено в газетах. Коридон тихо вздохнул. — а кара спросил Дестл. — Попала в лапы полиции. Рассказ Коридона вполне точен. Она уехала как только началась стрельба. Столкнулась с грузовиком и врезалась в витрину магазина на Найтсбридж. Ее отвезли в полицейский участок. макадамс «Тоже в полиции». «Чичо убит». Дестл нахмурился. «Вы не опасаетесь, что эта пара заговорит?» «Кара не заговорит. А Мак -Адамс? «Пожалуй». — ответил Эмис. — Я полагаю, нам надо принять меры предосторожности. — Какие? — удивил хомер Что мы можем сделать? Губы Эмиса тронула улыбка. — Ему нужен адвокат, а адвокаты носят портфели. Что проще, чем пронести бомбу, которая взорвется при открывании портфеля? Дестл кивнул. — Верно. Он... Повернулся к Коридону. «Вы сумеете сделать такую бомбу?» «Запросто». «Но это несколько несправедливо по отношению к адвокату», — заметил Коридон. «Ну что ж, такова его судьба», — усмехнулся Эмис. «Вы сделаете бомбу, я положу ее в портфель». «Кара?» — спросил Дестл. «О ней я должен подумать», — сказал Эмис. «Может быть, удастся вырвать ее из тюрьмы». Хомер улыбнулся Коридону. «А теперь, мистер Коридон, — сказал он, — я думаю, вам не мешает отдохнуть. Вы устали и возбуждены. Кстати, вы отлично справились с работой. Можете считать себя полноправным членом нашей организации. Вы свободны и можете ходить куда угодно. Согласно договоренности, завтра мы выплатим остальные 500 фунтов». Буду вам признателен, если вы согласитесь совершить с Эмисом небольшую прогулку за деньгами. Через несколько дней мы поручим вам другую работу, и будьте уверены, хорошо за нее заплатим». Коридон встал. «Превосходно!» — улыбнулся он Хомеру. «Я готов действовать». «Хотя вы вольны в своих передвижениях», — продолжал Хомер, — Не нужно забывать, что полиция все еще разыскивает вас в связи с убийством Листринджа. Будьте осторожны. — А нельзя ли что-нибудь сделать на этот предмет? — поинтересовался Коридон. — Если вы считаете, что я могу быть полезен, то я должен иметь полную свободу. — Коридон прав, — вступил Эмис. — Чтобы он был действительно полезен, с него надо снять подозрение в убийстве. Марта сыграла свою роль. Полагаю, мы теперь можем избавиться от нее. Самоубийство и полное ее признание очистят Коридона. Я позабочусь об этом. «Вот видите, мистер Коридон, — улыбнулся Хомер, — нет проблемы, которые ваш друг Эмис не мог бы разрешить. Пока жива Кара, однако вам безопаснее, пожалуй, никуда не выходить». Лидер будет проинформирован о вашем успехе. Не сомневаюсь, что он захочет встретиться с вами. Возможно, он посетит нас завтра. Хорошо. Лицо Коридона ничего не выражало. Едва он дошел до двери, как свет в кабинете погас, и тут же снова зажегся. — Кто-то к нам проник, — закричал Эмис и кинулся к выходу. «Куда смотрит охрана?» Хомер побледнел и тоже вскочил. «Разве можно преодолеть ограду?» Эмми молча схватил Коридона за руку и потащил за собой. «Это сигнал», — объяснил он, открывая дверь на улицу. «Кто-то попал в зону лучей. Вы идете по правой стороне, а я по левой. Без крайней необходимости не стрелять Этот человек мне нужен живым. — А как же собаки? — спросил Коридон. — Не беспокойтесь. — Они со сторожами. эми убежал. — Кто бы это мог быть? — думал Коридон, двигаясь в темноте и приглядываясь к теням. Он предупредил Роулинса, чтобы сюда никто не вздумал соваться. Конечно, возможно, пытался бежать содержащийся здесь пленник. Из зарослей... Рододендронов послышался шорох. Коридон шагнул вперед. — Стой! — Буду стрелять! Мартин — Мартин! Голос заставил его вздрогнуть. «Марион — Марион! Она вышла из кустов и схватила его за руку. — Вы сумасшедшая! — мягко проговорил он. — Вас уже здесь ищут. Немедленно прочь! — Послушайте, Мартин, Кара сбежала. — Я пришла предупредить вас. Она появится с минуты на минуту.